Глава двенадцатая. Алексей. Останавливаясь у стеклянной двери, смотрю с темной улицы вглубь светлого зала. Саша сидит за стойкой, покачивая ногой коляску. Обхватила голову руками, склонилась над какими-то бумагами, кажется, плачет. Все внутри, от горла до желудка, сворачивается в тугую спираль, стискивающую мне нутро до звона в ушах. Как же так? Женщина, которую я хотел на руках носить, плачет из-за меня. Что происходит? «Как я это допустил?» «Хочу постучать и не могу. Подхожу почти вплотную к стеклу. Что я делаю?» «Что я делаю?» «Саша!» — шепчу одними губами, а она вдруг оборачивается. Видит меня, вздрагивает. Пару секунд раздумывает, потом подходит, открывает. «Что тебе нужно?» — спрашивает глухим, отчаявшимся голосом. «Ты!» — выдыхаю почти так же. «А ты еще не все получил? Я на грани разорения!» «Помещение сдам тебе же в аренду. Тебе мало?» «Мне не нужна твоя пекарня», — качая головой. «Мне нужна ты». «Что?» — удивленно сводит брови. «А я...» — резко шагая вперед, обхватываю ладонями ее лицо. «Дурман! Сумасшествие! Наркотик! Боже, я год об этом мечтал!» «Саша!» — шепчу, не отрываясь от ее губ. «Нежная, вкусная, трогательная. Пожалуйста, будь моей!» Все, что угодно, сделаю, только будь моей. Ты, ты...» Она упирается ладонями в мою грудь. «Я весь год по тебе с ума сходил», пытаясь притянуть ее поближе. «Почему ты ушла?» «Алексей!» Она все же выкручивается, отталкивает меня. «Прекрати немедленно!» «Саша!» Делаю шаг. «Остановись!» Она выставляет ладони. «Не остановись, иначе закричу!» «Саша, да услышь же ты!» Впиваясь пальцами в собственные волосы. «Не надо слов!» Яростно шепчет, стараясь не разбудить того, кто в люльке. «Я достаточно увидела твоих дел. Ты идешь по головам, ни о ком и ни о чем не думая. Ты пришел сюда и разрушил все, что я создавала годами. Ты... ты...» Сжимает губы, крутит головой. «Убирайся!» Александра. «Я выживу, я выдержу, я смогу. Я столько пережила, переживу и это. Мне сына растить в конце концов». Я же должна быть достойной наследницей своих бабушек. Они детей потеряли, но себя в руки взяли объединились. Что им, хорошо, что ли было? Обе вдовы, обе разные, жуть какие разные. Старушки-соседки говорили, что они не дружили от слова совсем. До, до того дня, когда у меня никого, кроме них, не осталось. Вот и я сделаю так же. Я возьму себя в руки, я соберусь силами, и я смогу. Вчера весь вечер пересматривала технологические карты. Я должна взять уникальностью, чем-то, что они на своем конвейере делать не смогут. Если я правильно поняла их ассортимент, то у них в основном хлеб и слойки. Я попробую пирожные. Индивидуальные, красивые. Тесто сделаю попроще, но возьму декором. Картошка в виде эскимона, палочки, крохотный бисквитик с ушками, как кот. Это можно. Это должно сработать. Что-то разовое, порционное, что купят под кофе или на прогулку. Пирожки тоже можно оставить, но только самые ходовые. Яблоко, капусту, картошку с грибами. Мясо убираем. Должно сработать. Должно. Цветные глазури, яркие упаковки. Превращаюсь в кофейню. Да и черт с этим. Нужно быть гибкой, нужно искать выход. Я смогу. Алексей. Мы же можем заказать заморозку. Нет. В прайсе же есть. Я видела в базе. Нет. Но я посчитала. Нет. Управляющая смотрит на меня недоуменно. Она была уверена, что пришла ко мне с клевым бизнес-предложением. Дура. Хотя нет. Не стоит оскорблять толковую работницу. Она же не знает, что это исключительно личные мотивы. Мы не будем выставлять пирожные в ассортименте. Точка. Отрезаю и отворачиваюсь. Но бабушкины пирожки, начинает она. Бабушкины пирожки нам не конкурент ни по одному из пунктов. И замороженная кондитерка это не то, что я хочу вывести на этот рынок. Это почти правда. Нет, вполне возможно, было бы наполнить сегмент. Не избалованный разнообразие маленький городок съел бы и безвкусные резиновые эклеры. Но, но Саша, скорее руку себе отрублю, чем повторю хоть что-то с её полки. Пирожки с яблоком и капустой мы тоже убрали. Даже кулебяку убрали, хотя она давала хороший процент выручки. Работаем в основном по хлебу. Есть сладкие булки, но я стараюсь, очень стараюсь не повторять. Да и не нужно это. Сегодня открывается шестой магазин. Мы отлично встали в своей нише. А Саша почти полностью перешла на кондитерку. Несмотря на название «бабушки на пирожки», переросли в формат кофейни. Кофейни – которую мне путь закрыт. Александра. Самое вкусное в имбирных пряниках это сырое тесто. Масляное, мягкое, эластичное. Обязательно с кардамоном. М -м -м. Шик, блеск, красота. У меня заказ. Я должна сделать 22 звезды и 15 колокольчиков на палочке. Из замеса выйдет, конечно, больше. Сделаю каких-нибудь свинок и пущу на витрину. Расписывать я навострилась уже почти закрытыми глазами. мечтая к Новому году сделать выставку пряничных домиков в витрине. Все на продажу, конечно. Раскатываю, вырубаю формочками, по каждому расставляя длинные палочки. В духовку на 10 минут, потом в глазурь и под роспись. Уф, умоталась. Хорошо, что хоть Митька со мной. Он у меня и бариста, и кассир. Сделал себе модный чуб. Купил белую рубаху с воротником-стойкой. Тут от девчонок отбоя теперь нет. А мне и на руку. Каждая по пряничку доберет. В общем, жизнь идет своим чередом. Я молодец. Еще немного и справлюсь. Горжусь собой. «Мить — Мить! — кричу в зал из подсобки. — Мить, я заказ поеду отвозить. Дождись меня, не закрывайся. «Саш — Саш! — слышу растерянный голос младшего брата своей подруги. — Саш, а тут к тебе пришли...